Глава двадцать вторая. Битва. Один за другим в ночном мраке проступали черные силуэты. Они приближались плавно и бесшумно, настолько сливаясь с темнотой, что их было бы не разглядеть, если бы не хищные горящие глаза. В какую бы сторону ни поворачивался Анук, везде он натыкался на чей-то пристальный взгляд. «Брат, ты это видишь?» «Не двигайся, они нас окружают». Красноватое свечение в сердцевине сосны всё усиливалось. Оно пропитало дерево от корней до самого верха, проникало в каждую ветку. Так выглядит дерево во время пожара за мгновение до того, как рассыпаться и превратиться в ворох пылающих углей. Вскоре вся сосна налилась тусклым багровым светом, бросая отблеск на поляну. Незваные гости вышли из-под покрова тени лесные звери. Все как один угольно-чёрные с горящими глазами. Огромный чёрный медведь, два мощных горных волка, пантера, росомаха. Это демоны, прошептал онук. Ясно, что не бродячий зверинец, не просто демоны, а нечто гораздо худшее, отозвался Сахимоте. Это имперские демоны. Проклятье, нас выследили. Точно. Сахимоти вытер пот со лба. Но почему именно сегодня ночью? Сколько сил отняла у меня эта сосна. Чёрные хищники не торопились. Они держались у самой границы света и тени, круг за кругом обходя дерево. В багровом свечении сосны поблёскивали грозные клыки: волчьи, медвежьи, жуткая пасть пантеры, оскал росомахи. Братья прижались друг к другу спинами, Анук выругался, сжимая кулаки. Откуда здесь взялись имперские демоны? Это что, твоё колдовство заработало? Ты не мог их случайно накликать, выворачивая сосну? Нет, я не колдовал. Как? В прежние времена я бы вернул бы эту сосновую изнанку быстрее, чем ты зимний носок. Но сейчас у меня почти нет власти в среднем мире. Только видения и иллюзии. И кое-что в тонком. Тогда зачем все это? Проверка, провокация. Будь везунчик безымянным богом, он выдал бы себя с потрохами. Так, может, он их и призвал? Не думаю. Кто бы он ни был, он не умеет колдовать совсем. У этого парня абсолютная невосприимчивость к магии. Я попытался внушить ему видение огненного ада, но он его даже не смог увидеть. Потому и не слез. Он не может разглядеть ничего, кроме ракушек, тряпочек и свечек. Представляю, какими дурацкими ему казались наши угрозы. Говорил же я, надо было просто поджечь дерево, прошепял Анок. Что за молчал, сволочь? Подслушиваешь? А как же? Бодро отозвался сверху Визончик. Вы будете сосну ты выворачивать. Погоди, разберёмся с твоими дружками из ада. «И тогда ты за все ответ...» Внезапно темнота наполнилась многоголосым рычанием. Медведь вскинулся на дыбы, пантера припала к земле. «Анук!» — закричал Сахемоти. В тот же миг у него за спиной раздался хриплый выкрик огненного демона, похожий на длинный свистящий выдох. «Щикару!» Анук выбросил перед собой руки. Между ладонями сверкнула длинная алая искра, стремительно свилась в клубок и взорвалась с грохотом и дымом. Сила взрыва была такова, что демонов разбросало во все стороны. Волки кувыркаясь, своим отлетели в темноту. Пантеру забросило на сцену, медведь тяжело плюхнулся на задницу. Ану кто же не устоял и упал навзничь, однако его успел поймать Сахимоти. Схватив брата под мышки, он быстро затащил его в круг. Заборчик снесло, почти все свечи погасли. Анук, сделай стену, выкрикнул Сахимоти, нашаривая в топтаные в песок свечи. Сейчас они вернутся. Словно в ответ на его слова справа раздалось рычание, перерастающее в свирепый рёв, и в воздух взметнулась длинная чёрная тень. Казалось, ещё миг, и она брошится на Анука. Но вдруг языки пламени у церевших свечей ярко вспыхнули и вытянулись вверх огненными прутьями. Они отбросили демона словно прутья клетки. Пантера взвизгнула, рухнула вниз и быстро отползла подальше от круга свечей. Её шкура в тех местах, которые соприкоснулись с огненными прутьями, дымилась и кровоточила. Молодец, бросился к Химоте, отряхивая погасшие свечки от песка и расставляя их заново. Анук не ответил. Он сидел, опираясь спиной о сосну и тяжело дышал, прикрыв глаза. Казалось бы, теперь ему и дела нет до сосны, что светилось ровным багровым огнем, как хорошо прогоревший уголь. Языки свечей вытянулись к небу, словно раскаленные струны. Звери-демоны больше не осмеливались к ним прикасаться и бродили, как волки, вокруг запертых в загоне овец. «Я что-то не понял», — донесся сверху голос везунчика. Почему их сдерживает твой огонь? Разве они не от того же корня? Нет, это другой огонь, ответил за брата Сахимоти, так сказать, из другой преисподней. А ты и в видах адского огня разбираешься, помощник плотника. С кем поведёшься? Полыхнула вспышка, отвратительно запахло палёной шерстью. Из темноты донёсся удаляющийся обиженный рёв. Анук опустил руку и посмотрел на Сахемоти. В его глазах плескалось пламя. «Попытались прорваться, дурачье», — объяснил он. «Ах, старший брат, как же я давно мечтал устроить что-нибудь подобное! Если бы ты знал, как мне этого не хватало! Знаешь, мне снились сны, когда я сидел в клетке. Небо — надмирная тьма. Со всех сторон только бездна. Звёзды, как огромные сгустки огня, вспышки, всполохи, беззвучные взрывы. Так красиво и так страшно. Я был как пьяный и веселился как дитя. Одним взглядом я выжигал целые миры. Не трать силы впустую, сказал Сахимоти. В этом теле каждое твоё обращение к источнику огня отнимает 10 лет жизни. Анук мрачно покосился на него. «Знаю. Но что делать? Ведь ты мне не помогаешь. Все твои силы ушли на эту показуху с сосной». «Не все». Сахимоти указал в ту сторону, где шумел прибой. «Вот он, мой источник. Мне бы только добраться до воды». Анук задумался. «Прорыв-то сделать можно. А дальше что? «Ты уйдешь в море. А я куда денусь?» Поэтому я и попросил тебя приберечь силы. Нам нужно продержаться здесь до утра. Ни один демон, будь он хоть трижды имперский, не способен вынести свет восходящего солнца. Свечение сосны стало таким ярким, что можно было рассмотреть мельчайший узор на её прозрачно пылающей коре. Теперь было видно, как на опушке вылизывает обожжённый бок пантера. Как на краю сцены, словно резное украшение, застыл столбиком изящный чёрный зверёк, ни то ласка, ни то куница. Всё не так плохо, подумал Сахимоти. Внезапное нападение не удалось. До утра продержимся. И всё-таки, откуда здесь взялись эти демоны? Вернее, кто нас выдал? Добрый вечер, мастер Терновая Звезда, раздался знакомый голосок. На сцене стояла княгиня Касима в своем любимом костюме для верховой езды. В свете сосны оно переливалось всеми оттенками красного, от бледно-розового до черно-багрового. Княгиня была одна, без свиты. Губы кривились в ехидной усмешке. — С твоего позволения, я отброшу сценический псевдоним и буду звать тебя просто Сахимоти. Княгиня легко соскочила с настила на песок. «Оборотень Вани и огненный демон! Низвергнутые боги, которые все никак не могут успокоиться!» «Надеялись одурачить меня?» — в голосе Касимы зазвучал гнев. «Думали я так наивно, что не смогу отличить театральное представление от противозаконного магического ритуала. Ловко вы устроились на моей земле, да еще и за мой счет!» «Это ты нас выдала?» — выпалил Анук. Продажная имперская шлюха. Книгиня картинно распланилась. Зато в отличие от вас не изменится. Дом Касима всегда был лоялен императору. Хватит обмениваться любезностями. Чего ты хочешь, книгиня, спросил Сахимоти. Я предлагаю вам прекратить сопротивление. Вы же сами понимаете, что обречены. Ваша затея потерпела полный крах. На каких условиях Ваши тела будут уничтожены. Ты, сахимоти, вернёшься в море и станешь рыбой, как раньше. Огненного демона мы заберём с собой. Если же станете упрямиться, то вас прикончат прямо здесь, полностью и навсегда. Но княгиня приблизилась почти вплотную к горящим струнам. Её знаменитые зелёные глаза не мигая смотрели на огненного демона. Возможен и другой вариант. Анука çотнулся, растерянно хлопая глазами. "Ты о чём?" пробормотал он. "Мальчик, ты понравился мне с самого начала. С той ночи, когда вы с монахом принесли рукописи в мой летний дворец. Придворные дамы наперебой пытались привлечь твое внимание, но я-то видела, что ты смотрел только на меня." Лицо Косимы было так близко от Анука, что он мог бы коснуться его, если бы не огненные прутья. — Я ведь напоминаю тебе кого-то, верно? Жрицу, который ты когда-то любил. Я не так уж сильно от нее отличаюсь. Пойдем со мной. И я позволю тебе остаться в своем теле сколько сам захочешь. — А мне что делать? — поинтересовался Сахимоти. — Ступай в море. Утони там сам. Демоны проследят. Сахимоти усмехнулся и только хотел что-то сказать, как Анук вдруг схлипнул и закрыл лицо ладонями. «Я не хочу умирать», — сказал он капризно. «Вам-то хорошо, вы бессмертные боги. Одно тело погибнет, другое подвернется. А у меня, кроме этого тела, ничего нет. А оно красивое, и она тоже говорит». И глаза у неё ласковые? Нет, возразил он тебе тем же голосом, но другим тоном. Разве ты не видишь, что она врёт? Подумаешь, а вдруг нет? Ты хранишь память о тысячах женщин, а я ещё не познал ни одной, и при этом вынужден делить твои воспоминания. Думаешь, это легко? Сахимоти кашлянул. Извините, ребята, что прерываю вашу беседу. Хорист лепящее пламя. Заставил наконец своё тело заткнуться и протри глаза. Настоящая княгиня не смогла бы произнести моё истинное имя. Не верь ему, прошептала Касима. Её потрясающие изумрудные глаза всю фи пытались зачаровать онука, но лицо стремительно зарастало коротким сероватым мехом. По бокам прорастали острые уши, а соблазнительная белозубая улыбка превращалась в мелкий острый лисий клыки. А ведь и точно демон задумчиво протянул ануки, вдруг молниеносно просунул руку между тонкими языками пламени, схватил Жекасиму за руку и втянул в огненное кольцо. Шерсть лисицы вспыхнула как сухой хворост. Раздался ужасный, полный боли женский вопль. И через мгновение От демона лисицы осталась только кучка чёрного пепла на песке. Анук вытер руку о штаны, гордо взглянул на брата, и вдруг лицо его побелело, а глаза закатились. Сахимоти подхватил его и осторожно усадил на землю, с тревогой заметив, как потускнели и истончились огненные стены их убежища. "Одна готова", слабым голосом сообщил Анук, открывая глаза. Мне уже лучше. Что-то голова закружилась. Брат, ты молодец, серьёзно ответил Сахимоти. Но мы всё равно пропали. И даже не потому, что твоих сил едва хватило на одного демона из семи. Свечи вот-вот догорят, а запасных у нас нет. Ага. Я тоже собирался обратить ваше внимание на свечи, донёсся голос Визунчика. «Думаю, до утра вам тут без помощи не продержаться. Поспорим?» «Проваливай!» — ряфнул Анук. «Тут и спорить нечего». Сахимоти обернулся к огненному демону. «Брат, пора подумать о прорыве к морю. Лучше бы нам разделиться». «Бросить меня хочешь, а сам смыться?» «Да об этом и речи нет. Но, похоже, нет другого выхода. По одиночке у нас хорошие шансы». Давай типа спорим. Мне оставал везунчик. Если выигрываю я, то вы расскажете мне всю правду о вашем ритуальном театре или театральном ритуале. А если вы, тогда, ну, назначьте сами, что хотите. Я тебя правильно понял, спросил друг Сахимоти. Ты решил выступить на нашей стороне. Анук взглянул наверх с презрением. Сиди уж. Чтобы совладать с демонами, нужен сильный колдун, а не подручный плотник. Как знать? Ну так что, спорим? Ну давай. Согласился Сахимоти. Поспорим. Если ты убьёшь этих демонов, то я рассказываю тебе всю правду о театре. А если нет, тогда ты рассказываешь всю правду о себе. Хотя в этом случае не рассказывать, не слушать будет скорее всего никому. Съездил Анук. Наверху послышалось громкое шуршание, посыпались куски коры и мелкие ветки, и, обняв ствол руками и ногами, везунчик съехал вниз на землю. — Все пузо ободрал! — весело сообщил он, отряхиваясь. У предполагаемого шпиона небесной иерархии оказались раскосые светлые глаза, нос уточкой, высокие скулы и лохматые светло-рыжие волосы, напоминающие разворошенное воронье гнездо. Невысокий, тощий, одетый в бедную крестьянскую одежду, он ухмылялся братьям богам так приветливо, словно они не собирались отправить его в вывернутом виде в нижний мир. Он протянул Сахимоте руку, как равный. Договорились, Визунчик? Что ж, по рукам. Хе-хе. Сахимоте, и Визунчик вышел за круг свечек. Дальше всё происходило стремительно. Демоны были адски быстры, но Везончик уходил от их бросков и ударов с неуловимой глазом скоростью. Анук, впрочем, потом утверждал, что Везончик вовсе не уворачивался, а просто стоял на месте. Две чёрные волчьи тени бросились на него с двух сторон одновременно. Лязгнули зубы, кто-то хрипло взвизгнул, и волки, столкнувшись в воздухе, врезались в огненную стену. Анук, не раздумывая, добил их своей молнией. Не успел ещё угаснуть вспышка, а новые кучки пепла просыпатся на землю, как из темноты взлетела ещё одна тень. Ни единый смертный не смог бы опередить бросок пантеры в отличие от демона. Чёрный медведь с недовольным рёвом сбил её на лету ударом лапы и набросился на безунчика сам. "Брат, это чудо!" вырвалось у Анука. "Они падают сами, клянусь, он не колдует. Он вообще ничего не делает." Пантера, извернувшись в воздухе, пружинисто упала на лапу и тут же снова бросилась, на этот раз на медведя, и отвесила ему когтистой лапой увесистую пощечину. Медведь заревел, становясь на дыбы. — Ах, чтоб тебя, паршивая тварь! — вскрикнул вдруг везунчик, подскакивая на месте. — Я тебе покажу кусаться! Демон-куница, о которой все забыли, подобралась и тяпнула везунчика за ногу. Он пнул её, пытаясь освободиться, но добился того, что о нём вспомнили медведь и пантера. Стряхиваясь со штанины куниц, он потерял равновесие и свалился на землю. Пантера прыгнула на него, как воплощённая смерть. Медведь набросился едва ли не быстрее неё. Внезапно над поляной пронёсся оглушительный треск, и через мгновение демонов накрыла рухнувшая сосна. Багровое свечение ствола мигнуло и угасло. как будто кто-то задул огромную свечку. Обряд выворачивания наизнанку завершился. Братья-боги молча смотрели, как теряют форму раздавленные пронджёнными ветвями демоны, как гаснут ядовито-жёлтые глаза, как звериные тела распадаются в пепел и впитываются в песок. Сказано же, глухо прорычал демон Медведь, насаженный на острый сук словно муха на рыболовный крючок. сказано, что семь нисхисливое число. Через мгновение от него не осталось ничего, кроме изрядной кучи чёрного пепла. Посреди кучи обнаружился придавленный медведем везунчик, весь в грязи, бездыханный. "А ведь он выиграл спор", сказал Анук с уважением глянув на рыжеволосого пиона. "Победил демонов, но и сам погиб". "Нет, не погиб. Он крепко получил по голове, но ничего, аклиматизируется. Почему ты так думаешь? С ним не может случиться ничего плохого. Я вспомнил, кто это такой. Это Хирукино Ками, бог удачи.